Глава 9. Грянувшие события обернулись для постояльцев отеля отсутствием связи и интернета. Даже электричество для порядка мигнуло, показывая, как тяжко пришлось инфраструктуре. Надеюсь, получилось убедительно. Лишённые оперативной связи с родными, а значит, и рекомендаций, как им действовать. Освобождённые заложники охотно рассказывали моему репортёру подробности своего заточения, коллективно описывая те ужасы, которые довелось пережить. Весь этот час или два кошмара безпомощности и бесправия. Титулы для бандитов не имели никакого значения, а за любое движение или попытку заговорить наказывали побоями. Большая часть людей замкнулась в себе, стараясь отстраниться от произошедшего, но их молчания было вполне достаточно. Для кадра. Минут 7 интервью о чувствах, о том, кто их сюда позвал и почему эти люди не с ними, о том, как сложилась судьба их слуг и компаньонов безрадословной, которые похитителям не были нужны. Слёзы, неловкое молчание, испуганные взгляды за окно и просительная реплика: "Можем ли мы позвонить домой?" Связь с родными удалось наладить через спутниковый телефон шуйских. Томить родственников неизвестностью было бы неправильно. «Сначала дозвонились на домашний номер одного из похищенных, а потом нам перезвонили прямо из оперативного штаба, который уже успели создать в Берлине». Говорили с той стороны громко, агрессивно, а Руслан Артемьевич, ответивший на вызов, предпочел положить трубку. Мера возымела действие, следующий абонент был почтительнее и спокойнее. Ему-то Руслан Артемьевич и перечислил имена освобожденных ребят по бумажке, составленные с их же слов, Графы, маркизы, баронессы и один виконт. Восемь парней, четыре девушки. Одна из девушек, Марианна де Леньёла, испанская дворянка гордо попросила называть её Шуйской, но сердца родни пока что поберегли. "А вы чего имена не записываете?" ткнул я локтем пригорюневшегося Иохана, присев с ним рядом. "Ни одной особо королевской крови", вяло махнул он рукой. "Ручка скоро закончится таких записывать. Вы бы знали ваше сиятельство" Какая только шваль не наровит заселиться в мой отель. Им этого только не говорите и будьте добры, тяжко вздохнул я. Они же вам обстановку попортят. Вашими же мозгами. В таком случае я буду предельно вежлив, подобрался Йохан. От этой голытьбы всякого можно ожидать. В переговорах же, по всей видимости, вновь что-то пошло не так. Нет, вы неверно поняли, напрягшимся тоном втолковал кому-то Завуч. Да, дети у нас, постойте. потом, по проверенной методике, нажал на отбой, а вось следующий будет еще умнее. «Что-то случилось?» — штаб-сротмистр уточнил из своего угла князь Давыдов. «Из угла, потому что так все удобнее помещались в кадр». Господин полковник активно фотографировал и снимал видео, стараясь запечатлеть свой подвиг для истории и Инстаграма. «Они предлагают деньги, чтобы мы вернули детей». Так мы уже вернули. Вымогатели уничтожены, заложники в безопасном месте. Довольно крутнул кончик уса князь. Я им так и сказал, пожал плечами Руслан Артемович. Теперь они предлагают эти деньги нам. Спутниковый телефон вновь завибрировал входящим вызовом. Дайте я переговорю, решительно встал господин полковник и забрал трубку. С вами говорит полковник лейб-гвардии его величества гусарского полка князь Давыдов. Что вы себе позволяете? Выслушал длинный явный извиняющийся ответ и нажал отбой. Ну как, договорились? полюбопытствовал завуч. В два раза больше предложили. Недоумённо смотрел князь на телефон в своей руке. Господа, у меня есть план! вскочил с места Артём. Давайте я потребую у них 100 тонн золота, а потом верну. Они же мстить сразу будут. «Значит, можно не возвращать», — решительно махнул княжич рукой, но телефон ему не дали. «Можно сказать, что бесплатно отдаем всех женщин, а также тех, кто ощущает себя женщинами», — веско предложила принцесса Елизавета. «Я не пойду», — заявил один из сильно битых парней. Первую помощь им оказали на месте, но походные аптечки не госпиталь. «И я не пойду», — заявила синьерита с фингалом под челкой. «У меня здесь муж». Артём тут же присел обратно и замаскировался под сидящего медведя. Рот мистер, ваша очередь. Вручили мне телефон. Тот понятное дело опять призвонил. Ответь путник на три вопроса, и мы отпустим заложника бесплатно. Первый вопрос: кто обитает над днём океана? Да нет же, да как так? Посыпались на первом, печально отметил я и передал трубку Ломову. Юнкер, займитесь. Ломов сосредоточенно кивнул и принял аппарат. Тот уже вновь светился вызовом. Алло, как я могу к вам обращаться? Отлично, Альбах фон Валентайн. Да, всё верно, дети у нас. Вы знаете, у нас сегодня акция, прочувственно произнёс сломов. Битый за небитого. Вас интересуют условия, Альбах? Мы отдаём вам всех детей, а вы нам дабитые. Нет, так было до нас. Да, но тогда не было бы акции. Отмечу, что комплектация полная: руки, ноги, головы. А Альбах, ну что вы? У нас ещё ни разу не было, чтобы обе ноги левые. Разумеется, в собранном виде, головой к верху. Кто я? Подчинённый князь Давыдова. Ломов положил трубку и виновато посмотрел на нас. Тройная цена. А можно мы просто сами скажем, что всё хорошо? Робко попросилась девочка в платье, которое утром было сиреневым, а сейчас грязный сиреневым. Точно, хлопнул себя Руслан Артемович по бедру и телефон вручили бывшей заложнице. Аната и объяснила женщине, пребывавшей в состоянии близком к истерике, что всё в порядке, и нет из них не делают человеческих гомункулов, а князь Давыдов хоть и чудаковатый, но добрый и забавный. На что ей тут же начали диктовать лекцию о военных преступлениях господина полковника, и девочка тоже положила трубку. Жаль, что обычно более умного комплекта родственников не бывает. Перезвонил тот же истеричный голос. В общем, пришлось включать интернет-связь. Пусть по видеосвязи убедятся в целости и сохранности чат. Мама, я вышла замуж, немедленно призналась Марианна Далиньола. Сейчас покажу его тебе. Мама, мама, таблетки. Тут, понимаешь ли, человек и так на грани сердечного приступа, а она? Впрочем, мама потребовала жениха всё-таки показать. Умереть-то всегда успеет, а тут перспективы на внуков можно и потерпеть. На стуле Артёма понятное дело уже не было. Ушёл куда-то. «Зато смотри, какое кольцо красивое!» Покрутила она колечком с крупным рубином перед камерой. «Имя? Не знаю. Но тут вензели есть. Самойлов его зовут. Шуйский Самойлов». «Так, не к добру это все. Это имя мастера-ювелира». Деловито поправил я, подойдя сбоку. «Ой, и верно!» Вежливо улыбнувшись, мне отмахнулась Мариана и вернулась к видеовызову. «Я мельком облик мамы увидел. Там таблетки понадобятся». Разве ж чтобы это самое здоровье подсократить? Крепка и тёща. Такую в лес уведёшь, всё равно выйдет. Синяки? Нет, не он. Мама, не говори дяде и папе. Нет, я его не защищаю. Не надо ломать ему ноги, они красивые. Да, видела. Мама, не оставляй меня вдовой. Эти испанцы такие импульсивные. Пойду Артёма обрадую. На втором этаже лестницы был мягко перехвачен её высочеством. Дорогой, где мой заложник? А у нас в семье всё общее, веско припомнил я, как мой торт тырить такую чточно. Даже протоколы допроса? Ладно, они тоже сдался я. Артёма не видели? Ушёл наверх, продемонстрировали изящным пальчиком направление. Учтите, крыша не выдержит. Пусть уходит по фасадам. Бежать от женщины? Пф, прошёл я мимо. И был абсолютно прав, Артём бежать не собирался. Более того, мысленно он уже явно отработал встречу с инкой и теперь лежал в гробу, сложив руки на груди. «Уходи и крышку закрой!» мрачным тоном отреагировал он на мое присутствие. «Она не закроется, коленки мешают!» «Тогда просто уходи!» В ответ я решительно придвинул к гробу кресло и сел в него, изящно уложив ногу на ногу. Практика психотерапии предлагает многие варианты общения с пациентом. Например, акцентировать внимание пациента на хороших событиях и его положительных чертах. Продемонстрировал я участие в голосе. Артём страдальчески промычал и попытался повернуться ко мне спиной, но ничего не вышло, разве что доски угрожающе скрипнули. Знал, знал, не надо было туда идти, полежав немного, пожаловался он мне. Какая шикарная у вас интуиция, Артём, нашёл я первый повод похвалить. Слушай, есть идея. Ты говорил, что обручон говорил, требует предъявить невесту, а невеста нас похоронит. Так давай попросим её высочество, пусть подтвердит ей, что невеста есть. Что нового ей скажет принцесса? Ну знаешь, у меня вот сёстры, так когда-то не заболела, и её мальчику начала строить глазки девочка из параллельного класса. Катя подошла к ней и вежливо сказала, что выцарапает ей глаз ржавой ложкой. Откуда у её высочества ржавая ложка? И то прав, Дантураш не подходит, вздохнул я. С её родителями может поговорить. А я думаешь, не догадался? Да только что. Вы очень умный, Артём, похвалил я его. Никогда в вас не сомневался. Они заявляют, что я подлец и обязан жениться, мол, я их кровиночку убил. Да я её спас. Как она вообще тебя увидела, полюбопытствовал я. Ты же со спины всегда появляешься. Так и в этот раз споёрзал княжич в гробу. прыгнул в её камеру, попросил не паниковать. Говорю: "Так и так, защитный перстень, сейчас будет штурм, не бойтесь". А она, как мой голос услышала, сразу в угол забилась. Пришлось успокаивать, подходить, кольцо чуть ли не силком надевать. И зараза безъмянный палец подставляет. Вот что мне было делать? Оставлять её? В очень благородный человек Артём, может, поумерите благородство и пошлёте её открытым текстом? «Ее родня владеет портами на юге Испании, Максим. Ее нельзя послать, иначе нас так пошлют, вокруг двух Америк оплывать придется. Надо как-то вежливо, тактично решить ситуацию», рассудительно произнес он. «Вот видишь, узнаю у друга логика, решение обязательно найдется». «Бежать мне надо», тут же добавил он осипшим голосом. «В Любике зоопарк есть, сойдешь за своего». Потом самолёт угоним со зверинцем. Я фильм такой смотрел, схему знаю. Там ещё жираф и зебра нужны. Хватит. Вот возьму и вызову твою Нику. Поймёшь, каково мне. Не вызовешь. Вызову. Не вызовешь, потому что гроб понадобится мне и придётся вставать. Не вызову, согласился Артём. Что там ещё по хорошим событиям? Психолог тяжко выдохнул он. О, точно. Поздравляю, ты выиграл в конкурсе на лучшую попу палка. Вот почему у всех полков конкурсное лицо полка, а у нас нет? Политическая обстановка такая. Какая? Сложная, важным тоном пояснил я. А мы на переднем крае, нас только сзади видно, между прочим, уточнил я по телефону. У тебя 6 млн лайков преимущество. Это с чего ещё? заинтересовался Артём. За тебя попросили проголосовать своих подписчиков в Графине Дерен, баронесса Делиньола и баронесса фон Валентайн. Это у которой отец ещё нервный. Артём сдержанно простонал, как полагается культурному человеку. Ну или гроб зажимал с боков и не давал полностью открыться диафрагме. Да почему они ко мне-то лезут? Потому что вы большой и красивый, Артём. Почему не к тебе? Потому что у её высочества нет ржавой ложки, но серебряная есть. Стенки гроба заскрипели от возмущения. В конце концов, радуйся, ты счастливый человек. Одна из 7 миллионов проголосовавших твоя супруга. Она знает? Прихватило его дыхание. Ты хоть chat в телефоне открывал? Покачал я головой. Может, просто позвонить Инке и всё объяснить? Она же у тебя умная, в университете училась, я точно знаю. Правда, не закончила. Точно. Надо просто с ней поговорить, успокоился Артём. Кое-как вернул руку внутрь кармана брюк. Достал телефон и уверенно открыл сообщение, навалившееся пачкой. Связь-то включили разом? О, жена звонила 15 раз, подозрительно бодро произнёс он. 40 сообщений от любимой, надо же. Последнее читай, опытно произнёс я. Это как с ромашкой, любит, не любит. Едет, сглотнул Артём, и гроб хрустнул, развалившись на части у него в плечах и ногах. Надеюсь, хорошая примета. Оставив Шуйского разбираться в своих чувствах, карту зоопарков я ему всё равно скинул, отправился проведать гостей. Гости хотели кушать и пить. Пришлось выставлять им коробку шоколада из подвала, а потом ещё и делить не по титулу и статусу, а по честному. Попытку Марианны взять для мужа немедленно пресёк. В коробке и без того не хватало шести плиток, а кто так легко ходит по запертым подвалам, я догадывался. На поздний обед явился таки шевалье де Клори. Несколько шокированно озиравшись по сторонам ещё в дороге, а как зашёл в холл и увидел молодёжь, голосящую в телефоны на добрых пяти языках, так и вовсе выпал в ступор. На нас гости смотрели из-под тишка, да и вели себя, в общем-то, тихо. Восемь присутствовавших на ликвидации поголовья пелены растолковали оставшимся 12, кто есть кто. Ну а чтобы эффект сохранился, Руслан Артемович поставил людей из полка над каждым звеном из четырёх человек. присматривать, объяснять и отдёргивать. Санкции для начала были простые отключение интернета. Особо буйных отправляли ко мне, а я выводил человека за ограду, щедрым жестом показывал им окрестные руины Любека и возвращался без них. А рать и драться с защитой можно было сколько угодно, но в целом люди были понятливые и чужой опыт усваивали столь же хорошо, как собственный. Я думал, что бомжи в Гутцье это максимум на сегодня, шёпотом поделился доклари. О, так вот куда улетел наш контейнер. Вот заложников освободили, обвёл я рукой. 20 человек, суммарный медийный охват в 40 млн человек по всей Европе. Ого. Принимайте подарок, похлопал я его по плечу. Постойте, ухватил он меня за руку и повёл за собой, пока мы вновь не оказались на улице за закрытой дверью и без свидетелей. Что-то не так, поймал я его смятенный взгляд. Не сможете перетянуть их на свою сторону. Вам подсказать, что надо делать. Надо бы их сводить завтра на какую-нибудь миссию. Есть наводки на арабские рынки. Посмотрите на них. Это аристократы, они в бешенстве, развернул я Швалье лицом к окну в холл гостиницы. Они просто жаждут отомстить за перенесённое унижение. Обострённое чувство справедливости горит в них. Они увидят в заложниках самих себя, проникнутся их судьбами. Это вы их взяли в заложники, отвернувшись, зашипел он мне в лицо. Специально? Давайте мы решим, что я этого не слышал, спокойно ответил ему, глядя в разъярённые глаза. Есть вещи, которые случаются без нашего ведома, но не воспользоваться ими будет преступлением. Никакой революции не будет, сорвался он на шипение, но тут же успокоился и отступил на шаг назад. Я спрашивал сегодня своих людей, свою ячейку Настроение, кадры, обстановку. Ваших денег хватит, чтобы подкупать судей и нанять хороших адвокатов. Многие из наших вернутся по домам, но никто из них уже не хочет бороться. Они устали, в них погас огонь. Будто признавался он в собственных слабостях, испытывая и стыд за чужую усталость, и на самом деле облегчение за чужой можно скрыть собственную. 8 лет в тюрьме это не то, что хочется повторить в случае очередной неудачи. «Им придется». «Вы их заставите?» — смотрел он из-под лобья. «Я хочу сказать, что это вы создаете революцию, только вы один. Единственный, кто идет к этому, желает сильнее, чем мы сами. Но зачем? Европа живет за счет колоний», — спокойно отвечал я на новую вспышку. «Вы привезли туда свой язык и забрали их ресурсы. Теперь там нищета и люди бегут оттуда, в страны, где хотя бы знают язык. То есть к вам сотнями тысяч». Скоро их наберётся критическая масса по-прежнему нищих, недовольных, которым нечего терять. Кто-то должен подсказать им, чего они хотят. А сами они не разберутся, буркнул Деклари. Если вас устраивают грабежи, насилие и пожары, по которым танками проедут военные и лишат вас всех прав на десятилетие, то, пожалуйста, щедро предложил я выбор. А что будет у вас в вашей империи? Я ведь и для ваших людей найду верное слово. Вам придётся разгребать последствия, появился оттенок злорадства в его тоне. Мы посмотрим на вас и сделаем всё без крови. Создадим императорский совет и проголосуем за власть сената. Я эти голосования уже разпробовал, очень понравилось. Как у вас всё красиво. А если не проголосуют? Свалитесь в гражданскую войну? Как не проголосуют? возмутился я. Это с винтовкой-то представлено и к затылку. "У вас странные представления о голосовании", покачал шевалье головой. "Зачем вообще устраивать голосование, если проголосуют неправильно?" недоумённо пожал я плечами, "но безусловно, чем больше людей сделают это добровольно, тем лучше. Вы как раз и работаете над этим". "Я просто ваш охранник", поморщился тот, как от головной боли. "Это шевалье де Кларимой, охранник. А граф де Марет должен решить, будут у вас кровавые бунты или же массовые политические выступления". «Резня или шествие? Инструменты я вам дал». «Граф де Моретт? Не уверен, что он справится». «Вам пожаловать новый титул? Герцог Любика пойдет?» Рауль невольно огляделся по сторонам, на разрушенный центр города, все еще чадящий пожарами, и спрятал взгляд. «Я должен еще раз все обдумать». «Так идите и думайте», — отошел я от дверей. Тот заторможенно кивнул, шагнул к отелю, но в последний момент спохватился. «Меня перехватили наши соседи». В оши бывший однополчани за 2 квартал отсюда попросили передать сведения для господина полковника о готовящейся сделке. 9 вечера, Франкфуртерштрассе, дом 5 на северо-западе города. Говорят, сами это дело не вытянут. Там будет как минимум один виртуоз в охранении. Всё очень серьёзно. Покупатель будет уходить на подводной лодке. Это о масштабе сделки. Сделку обеспечивает Ганза. Подгадить им можно очень крепко. Просили передать лично господину полковнику? Уточнил я один момент. М-м, да, именно в такой формулировке. Хорошо, крепко задумался я. Передавать ему не нужно, я сам всё сделаю. Пришлось выпустить жизни на добрые полтора часа, запереться в подвале и сесть за телефон. Где-то через перегородку на весь подвал стонал и страдал Артём, пожирая запасы шоколада. Пришлось его выгонять, так как на другом конце провода всерьез начали беспокоиться, все ли в порядке, и кто этот несчастный, и зачем его пытать, и что он уже успел рассказать. Любопытство за разные вещи, как оказалось. Между прочим, Артему я ни одного грубого слова не сказал. Просто спросил, что насчет тайн, щедро пообещанных этим днем. Выслушал от него пространную фразу, что хочешь знать, это не обещание, и вообще у него много дел, с тем и удалился. «Лицо от шоколада отмывать, не иначе». Завершив с делами, нашел репортершу и попросил ее закрасить герб де Лара на стене отеля. Во-первых, потому что надоели фотографироваться на этом фоне. Было и во-вторых, но для Лауры хватило этого. Сам раздобыл лопату, приметил свежую землю у периметра дома и принялся вдумчиво копаться в газоне. Копнул раз, другой, обернулся. Вместо Лауры стоит ее высочество и с творческим энтузиазмом орудует кистью по стене. Ещё и отходит в сторону, смотрит, как получилось, зараза. Что делаешь? заморгала она, будто это я сюда пришёл. На рыбалку собираюсь, буркнул в ответ. Вон видишь, копаю. Уголок лопатки как раз стукнул по ранее закопанной рунной крипте. Она-то мне и нужна. Здорово, произнесла принцесса с воодушевлением. Значит, мои спутники целый час выслеживали рыбные места? Ага. А можно мне тоже на рыбалку? Нет. Но почему? разразилась она известным женским кличем. После которого обычно прибегают старшие родственники, начинают уговаривать взять с собой, потом узнают куда и настрого запрещают вообще что-то делать. Это я по сёстрам знаю. Благо никаких старших рядом не было, и на вопле реагировали только вороны, стаи сорвавшиеся с облетевшей кроны дерева. Потому что если ты пойдёшь, все пойдут, гарантировал я. А если не пойдут, прищурила она взгляд. Ну если устроешь, да расплюнуть. Деловито подобралась её высочество, зашла в отель и рявкнула хорошо поставленным голосом. Господа, я объявляю торжественный бал. Будем веселиться и танцевать. А вы ещё кто такая? Хамовато уточнили у неё приезжие. Я его жена, явно наткнули в мою спину. Отлично, а я диджей. Тут же с энтузиазмом встретили идею и завертелась. В поисках стереосистемы, отодвигаемые стулья и столы, возмущение Йохана и едкие комментарии Марты, правда, когда кто-то пообещал пригласить её на танец, мероприятие даже на слуху порядочилось и ускорилось. 10 минут и принцесса вновь стоит рядом, теперь в этом своём охотничьем костюме с где-то раздобытой лопатой, красиво стоит. Ладно, уж копай вот тут, обозначил Еленю возле ограды. А там черви жирнее, да? А там «Потому что я так сказал», — тяжко вздохнул. «Прав был князь Давыдов, не связывайтесь с замужними женщинами, от них все проблемы, особенно если они называют себя вашей женой». Красная полоса заката растворялась в черной воде Балтийского моря. Шелестел волной отлив, утягивая на глубину грязь суши. Мерцали над головой звезды, видевшие много хорошего, много плохого и немного откровенно мерзкого. Стоял почти к лодку в воде, располневший нескладный человек пятого десятка лет на вид. И волна была бессильна, и сам он плевать хотел на мнение звёзд. В недлинном сером пальто с закатанными по колени брюками, обладатель неприятной генетической мутации, из-за которой подбородок уходил в грудь, Саломон Басс этот относился к очень редкой категории деловых людей, соединяющих товары с новыми владельцами. Не та пошлость, с которой живут простые торговцы, когда одни хотят продать, а другие желают владеть, и не грабёж, когда продавать не хотят. Третий вариант. Когда осознают, что имеют, и в ужасе пытаются избавиться. Есть вещи в мире, один факт обладания которыми может увести на дно позора и осуждения. Весьма-весьма дорогие вещи. Как же с ними поступить? Выкинуть на свалку, затопить в глубоком месте? Найти в себе порядочность и потратить уйму денег на правильное уничтожение проклятого артефакта. Или же пригласить человека, который легко решит ваше затруднение и даже даст за вещь хорошую плату. Чистые деньги, золото высшей пробы, украшения с кристально честной историей в обмен на грязную позорную тайну. Купленное потом всплывет на другом континенте, превратит плодородные поля в гниющие болота. приведёт мор в цветущие страны и полевые бури в долины рек. Бассету щедро за это заплатят, обезличенными цифрами на анонимных счетах, с которых так удобно покупать всё это чистое, высокое и честное. В этом был бизнес, и бизнес шёл хорошо. Одни клиенты знали Саламона Бассета под именем коллекционер, другие звали падальщиком и десятком иных прозвищ. Много языков в мире, Где-то нет гиен, а где-то стервятников. Саламонбасет был везде. Внешность уродливая, исправить которую не стоило бы никакого труда, экономила прорву времени. Когда к вам на порог приходит такое, люди охот не понимают, какого размера у них проблема. Его проведут чёрным ходом и не пригласят за стол. Вещи, к которым он прикоснётся, стулья, на которые сядет, сожгут словно после чумного Ну и торговаться хозяева будут гораздо меньше. К тому же, зачем все эти манёвры и расшаркивания? Он чудовище, и его партнёры в элегантных нарядах с красивыми лицами такие же чудовища. Неважно, что они всего лишь продают безделушку, доставшуюся с наследством от троюродной бабки, и голос их трясётся, и сами они не спят который день, мучимые кошмарами и властью вещи, впитавшей солнечный свет впервые за сотни, а то и тысячи лет. Все они подонки и преступники. И жадность терзает их сильнее, чем страх. А раз так, два чудовища всегда договариваются. Других людей в этом бизнесе не бывает. Обычно, если человек перед ними не покупал и не продавал, он и был товаром. За спиной Саламона Бассета, на 2 м выше по галечному пляжу, лежал хромированный кейс. Пузатый и тяжеленный, новые вещи, от которых пожелали избавиться. Настолько возмутительное, что в этот раз черным ходом выступал целый Любик над законом, а продавцы все равно прятали лица под личинами. Огромные редкости и цены, коллекционеру без шуток приходилось обнулять счета в банках и демонстрировать три нуля через точку. Словно с торговцем на базаре, он чуть ли не выворачивал карманы, бил себя в грудь, клялся, плевал и уходил, пока его не возвращали с порога, осознав, что действительно выжили до конца. И предлагали доложить сверху товарами, услугами, одеждой, душой, цепляясь за то, что есть и то, что будет. В другой раз Сламмон обязательно прервал бы переговоры и взял бы паузу на пару-тройку лет, пока продавец дойдёт до нужной кондиции. Но именно этот товар предназначался для личных нужд. Риск, что его могут увести, потерять, украсть, того не стоил. Он просто сводил с ума. Договорились, разумеется, как это бывает в хорошей сделке. Продавец отбыл с чувством довольства собой и лёгким сомнением, что не додавил по деньгам. А Саламон Бассет просто чувствовал счастье, стоя босыми ногами в холодной воде. Когда он смотрел на красно-чёрный горизонт вот так, с берега холодного моря в абсолютной темноте, так чтобы вместо просеянного песочка под ногами острые булыжники дикого побережья. В раннем детстве, наверное, Врут, что дети ничего не помнят. Вот и Соломон помнил бегство среди ночи, зарево пожаров над родной деревней и хлипкую лодку, оттолкнутую вместе с ним в море. С рассветом он заметит, что больше никого в той лодке нет. Время стёрло из памяти названия, имена и лица. Но как ему забыть этот голод? Рука невольно потянулась к растянутому вороту пальто. Кладенки на цепочке, прошедшей вместе с ним весь путь от того берега до этого, Тощие длинные пальцы замерли у пуговиц на грудных карманах, согрелись в них. Жаль, что счастье столь скоротечно. Худые икры, непропорциональные располневшему телу, вывели из рядно поскурневшего мужчину обратно на берег. Такого человека наверняка возят в машине, оценят многие и будут правы. Машина была, в темноте остывал двигатель чёрного внедорожника. Они уходили быстро, прорывались по городу от несуществующей погони, уходили с перекрёстков фантомами-обманками, крались под зеркальными щитами, рушили фасады домов на дорогу за собой. Мёртвому городу всё равно. Все усилия, чтобы выйти к этой точке обширного побережья незамеченными. И вот они здесь. Крохотный всплеск передатчик отработал назначенное время по узкому лучу, где должна была дожидаться лодка. Так что в режиме полного радиомолчания ожидалось сигнала с координатами, чтобы прийти и забрать их на подводную субмарину. А в ответ ничего. Совсем ничего. А ведь момент перехода по воде, он был самый скользкий, самый уязвимый и опасный. К нему он готовился, щёлкнули перстни, сжатый в кулак в руке. Его команда, три виртуоза вместе с ним самим, далеко не гарантия, что продавец не захочет получить в довесок к плате только что проданный товар. Бывало всякое в их практике, а в этот раз Соломон подстраховывался особо. Отход был тщательно продуман. Но, видимо, где-то завелась крыса, и что-то подсказывало Соломону, что крыса та гонзейской породы, раскормленная, жрущая с золотой посуды и потерявшая всякий страх. Пока Соломон вдевал ноги обратно в ботинки, справа послышались шаги. Возвращался лийтов фон Браун, отправившийся расспросить местных? Оганки костров были видны в километре восточнее. Заодно он взялся посмотреть через толщу воды, что даже для виртуоза этой стихии дело почти бессмысленное. Второй его виртуоз, Мирослав, контролировал подходы, находясь на пару метров под землёй, так что никто другой идти к Соломону не мог. Люди говорят, час назад слышали глухой удар и волна плеснула. Лито достал из пачки сигарету, напряжённо поглядывая на море. Фон Браун закусил фильтр губами, потянулся за зажигалкой, но под внимательным взглядом шефа оставил сигарету незажжённой. Огонёк в море далеко видно. Ещё говорят, что днём с города гремело так, будто шторм прошёлся, и пелена исчезла. Событие невозможное. И столь удачно приключившиеся всего за пару часов до сделки. Интересно, кого в этом обвинит крыса? Кажется, нас не хотят отпускать, констатировал Соломон. То, что его лодки, а возможно и субмарины больше не существуют, он не сомневался. Коллекционер задумался. Пока Любек не откроют, нам всё равно не выбраться, даже если субмарина уцелела, к ней будет не подойти. Тайна была самой главной защитой. Нет тайны нет и подводной лодки. Куда залежим? не спорил Лито. Я видел отель по пути, кажется, там был свет. Саламон приподнял чемодан. Тяжелый, но от знания, что в руке, коллекционер будто парил. В центре место суетливое, вышел из-за спины Мирослав. Разгромлено все, явно отвоеванный участок. Нам же проще, не видел причин для беспокойства Соломон. Эти в отеле всех спихнули у местных в авторитете. Договоримся с ними за охрану. Не договоримся, вышвырнем. Три виртуозы, достаточный довод, чтобы с ними хотели договориться. Три виртуозы, достаточный довод, чтобы с ними хотели договориться. В конце концов, после крошечных кубиков подводной лодки, хотелось комфорта. Возможно, кто-то желал, чтобы они прятались по развалинам, но бассет хорошо знал жизнь на городской обочине. Фраза прятаться в трущобах ничего, кроме недоумевания в нём не вызывала. Проще выйти на центральную улицу, орать и махать руками, заметят не намного позже. Коллекционер бросил последний взгляд на морскую гладь. Закат почти догорел, но темнее не стало. Ночное небо, полное звёзд, соревновалось яркостью с полумесяцем восходящей луны. Скверно устроить бы пожар, чтобы весь город заволокло дымом. Ощущение чужого взгляда сверху откровенно раздражало. Без спутника в бизнес шёл гораздо лучше. Соломон замер, глядя на косу деревьев, подходящую к берегу. "Шеф", окликнул его от машины фон Браун. Жаль древесины сырая. Недовольно повёл бассет плечами, пряча шею под поднятым воротом. "Едем". Фары зажигать не стали, Лий что то что-то делал со своими глазами и отлично видел в полной темноте. Ближе к намеченной цели Соломона начали одолевать сомнения в собственном решении. Уж слишком основательно тут порезвились. Снесённые до фундаментов дома, сплавленные в ком металлические каркасы, их характерные идеально ровные срезы дорог чередовались с мутноватой серой массой, в которую было размолото всё попавшее под вектор атаки. Он специально заставил остановить машину, чтобы выйти к комфортно отмеченным и осторожно развести их подвернувшимся металлическим прутком. Ощущения ему категорически не нравились. Саламон уже выделил как минимум три силы, задействованные в конфликте, которых просто не могло быть в Любике на данный момент времени. Кто-то со словарём имён, кто-то сильный стихийник с уклоном в молнию и ещё кто-то родственный ему самому. В сводке по Любику таких людей не было. Где-то по городу бродил Делара, но его почерк коллекционер знал. Не осталось бы и фундаментов, а пепел летал бы ещё пару дней, не из-за ветра, просто постэффект. Посмотрим издалека, потом уходим. Пересилил он желание немедленно развернуть машину. Тем удивительнее было услышать нарастающие звуки бодрого ритма, а потом и лично узреть сияющие окна отеля, на этажах которого вовсю танцевали люди, внутри гремела дискотека. И виселя цвета музыки на всех трёх этажах диковато отражалась на окружающих руинах. Приблизившись, они услышали девичий смех и заводной голос диджея. "Детишки", выдал удивлением Мирослав. "Разнесли город теперь развлекаются", хмыкнул Лито. "В сводке про них было, шеф. Могли, отчего нет? Сила крови одинаково служит и молодым, и старикам. А ещё внутри обладатель, как минимум, малого словаря", заманчиво Если внутри нет их родителей, ответил Миро. Мы, запоздавшие путники в поисках приюта, решил Себасет, оценивая наверченную вокруг отеля защиту. Ясно, от чего они развлекаются столь спокойно. Такое вскрывать в спотееш, знает ли детишки коллекционера, не следует проверять, щёлкнул он ногтем по зелёному камню на безмянном пальце левой руки. И облик уродливого толстяка сменился внешностью благородного господина на седьмом десятке лет. Волосы, тронутые сединой, морщины на лице и пусть и схожая комплекция, одежду просто так не переделать, но теперь его облик вызывал жалость. Эти старческие болезни, из-за которых обмен веществ сходит с ума, вы же понимаете. Машину остановили напротив порога, честные гости не подкрадываются из ночи и не ходят по разрушенному городу пешком. Выскочил из-за руля Лейтоа и угодливо открыл заднюю дверь, тут же предложив руку Соломону, Чтобы этот неуклюжий старик смог выбраться. Справа встал Мирослав, что-то выглядывающее в темноте под отелем, даже ладонь приложил к албу. "Эй, хозяева", крикнуло он, обращаясь к кому-то. "Есть место переночевать?" Соломон, проморгавшись, тоже отметил парочку, сидящую на шезлонгах во дворе. При такой-то погоде. Впрочем, между шезлонгами он отметил крошечный столик с вином и бокалами. Отдыхающая парочка, парень и симпатичная девушка, были одеты вполне по-осеннему. «Кто спрашивает?» — уточнил парень, бокал рядом с которым был полон. Эх, он отстает от подруги у той на дне. Правда, две пустые бутылки на траве показывали, что они тут уже не первый час. Может, в этом и есть его план? Вон как горячо что-то нашептывает ему девушка на ушко, обняв за плечо и чуть ли не падая со своего шезлонга. На гостей поглядывает зло, будто те лишние. Они даже не представляют, что случится, когда Соломон войдет за защиту. Никакие родители вас не спасут. Не станут же они убивать собственных детей внутри этой коробки. Коллекционер постарался скрыть ухмылку неловким движением. Лорд Тауншот со свитой представил их фон Браун одним из имён, право на которые и на всякий случай коллекционер приобрёл в своё время. Замечательно кивнул тот. И со всех сторон вокруг трёх виртуозов засияли плоскости рунной защиты. красного, высшего ее цвета, заключая машину и трех вертозов в коробку пять на три высотой в два метра. «Теперь аккуратно снимаем персни, выворачиваем карманы и кидаем прочие ценности перед собой», равнодушно скомандовал юноша. «Вы что себе позволяете, юноша», задрожал от негодования Соломон, делая шаг вперед. «Мы рыбачим», изящно качнула девушка бокалом, одновременно ножкой показав чуть в сторону. «Мы рыбачим», На целую кучу разнообразных колец, браслетов, ожерелий, кошельков, поясов небрежно сложенных у забора, тут был даже меч в чёрных ножнах. Ловим на свет, поддакнул юноша и кивнул на яркий смеющийся и танцующий отель. Хорошо клюёт, как видите. Позади бассета мощно толкнули мир две стихии, сплетаясь меж собой в отработанную связку. Стоять! зарал Саламун, резко дёрнув руку вверх. Всех нас погубите. Облизнул он пересохшие губы и еще раз прочитал вспыхнувшую рунную вязь на одной из граней. «Зеркало!» «Абсолютно верно!» — поддакнула девица. «Вот как эти!» — вновь качнулась ножка, указав на аккуратную кучу пепла, собранную там же возле артефактов. Соломон посмотрел под ноги, нечто черное шло полосой прямо под ними, будто неаккуратно сметенное метелкой. «И все же в этот раз вы обознались, молодые люди!» Сняв личину, улыбнулся он им мелкими зубами, а персни на руках зажглись тусклым светом умирающего под тиной озера. И от свита мертво-зеленого принялись вплетаться в красную рунную вязь барьеров, пытаясь подловить их новое появление, вмешиваясь в их ритм и раскачивая защиту. Отреагировав, свита поставила личные щиты и принялась расширять их воздействие, распирая подчиненные им силой клетку, в которую этим наглецам не повезло поймать слишком большую добычу. Заискрили призрачные стены. Почти неслышно загудели вкопанные под землю крипты, и это они только начали. «Дайте еще десяток минут». Соломон уже безбоязненно положил ладонь на грань перед собой, и там медленно принялась переползать к нему на руку, утончаясь в месте контакта. «Сом-убийца и две акулы», — цокнул парень. «Нам не справиться», — патетично заявила девица. «Видимо, нам придется позвать князя Давыдова», — приподнялся на ладонях парень. Стойте, дёрнулся голос Саламона, и он тут же убрал руку, отступив на шаг назад. Я уверен, мы просто разойдёмся сторонами. Они-то убегут, но товар, товар! Злость поднялась волной, но тут же сменилась деловым смирением с внешними обстоятельствами. Но него не трудились отделы аналитиков, а кто-то в Ганзе, видимо, посчитал, что знайте-да выдаве какому-то торгошу не нужно, или торгоша это отпугнёт. Мы непременно разойдёмся, уселся обратно юноша. Мечите и круи валите. Это браконьерство, господа. Не надо заводить себе врагов там, где их нет, звенел от сдерживаемой ярости голос Соломона. Кажется, он начинал понимать, кто перед ним, а ещё Бассет начал догадываться, для чего Ганза, которая никак не может нанять виртуозов, устроила так, что аж 3 бесплатных по своей воле врежутся в этот отель. Абсолютно случайно, разумеется, за этот груз, что оставался в машине, Соломон готов был перегрызть глотку, и, видимо, придётся. Так разойдёмся же друзьями, приподнял в тосте бокал мальчишка. Мы подарим вам жизнь, а вы нам содержимое карманов, или вы предпочитаете смерть? Ограни защиты внезапно вспыхнув, принялись сужаться, и силы в них было вкачено ни в пример больше. Можете бороться, но Давыдов прибежит раньше, отметил юноша очевидное. Мы согласны, нахмурился коллекционер. Господа, Персни, деньги, всё на траву. После короткой заминки свита принялась избавляться от ценностей, ритмично, не медля, но начав с самых бесполезных вроде денег. Документы-то мы можем оставить, ворчал Соломон, снимая собственные украшения с рук. Разумеется. А семейные реликвии, поднял он взгляд, у меня ладанка на шее, там фото родителей. Показать? повёл он руки к шее, глядя на заинтересованные лица молодой пары. Ну же. «Даже не прикасайтесь к ней», — мягко произнес юноша. А грани вновь резко уменьшились на десяток сантиметров, заставив Соломона замереть от ужаса, когда защита бесцеремонно сдвинула машину с драгоценным грузом. «Мистер Бассет, можете оставить ее себе?» «Польщен, что вы знаете меня по имени», — удержал лицо виртуоз и задавил порыв немедленно разорвать ворот, чтобы открыть ладанку. «Но раз оно вам известно, я предлагаю все-таки договориться». Вы портите нам рыбалку, откровенно раздражала его девчонка, налившая себе новый бокал. Уймите свою спутницу, мистер, Делара подсказал тот. Ну она права, господа, вы тратите наше время. Вон щука в конце улицы мелькнула, а тут вы, укоризненно отметил он. Позади действительно оттормозился авто и, заметив ловушку, рванул обратно. Повезло. Ваша светлость, я предлагаю выкуп за своё имущество тайными артефактами, чем желаете? У гораздо дело же поймать золотую рыбку, поделился Делара со своей спутницей. Жаль, что в этой сказке её пожарят на костре, девица глупо хихикнула. Вы многое теряете, ваша светлость, напрягся Саломон. Господа, вы ошибочно думаете, что наша цель это обогащение. Мы прибыли в Любек вовсе не ради этого, вздохнул юноша и вновь пригубил бокал. Ох уж эти молодые идеалисты. Вы уйдёте, если я пообещаю вам уничтожить все ваши вещи, вздохнул Делара. Они никому не достанутся даже нам. Нет. Ваша светлость, проскрипел зубами Соломон. А что, если я знаю, как нам договориться? Как насчёт головы одного из золотых поясов в обмен на наше имущество? Вы же за этим в Любике. Вы же не станете нарушать слово своё, будто это не так, давил коллекционер. "Экое небезинтересное предложение", покрутил тот вино в бокале. "Хорошо. Я сожгу ваши вещи на рассвете. Успейте вернуться до утра, поменяемся. Нам понадобится наш спутниковый телефон", глубоко дышал Басет. "Понадобится машина. Выставьте остальные вещи и забирайте", отмахнулся Делара, с интересом наблюдая за ними. "Когда-нибудь их дороги пересекутся ещё раз". И Саламон с удовольствием будет смотреть в это лицо, искажённое от беспомощности. Однако пока надо сделать то, что коллекционер и сам хотел сделать нанести визит одной слишком хитромудрой крысе. С великой тоской он выставлял кейс на улицу. Было желание схитрить, обмануть, но бассет задавил его волей. Кратко поклонившись скучающей паре, он забрался в машину вслед за подчинёнными, и та немедленно рванула прочь. Атакуем, шеф, деловито разминал пальцами Ярослав, глядя в боковое зеркало. Нет, повредим товар, набирал Саламон по памяти номер на спутниковом телефоне. А как послышались длинные гудки, не утерпев, стёрнул с шеи цепочку с ладанкой и раскрыл её подушечкой большого пальца левой руки в длинных незаживающих рубцах. На него смотрели две чёрно-белые фотографии: мужчина и женщина, абсолютно ему незнакомые люди. «Привет, мой друг!» — радостно отозвались из трубки голосом Йорга Латнера. «Привет, привет, партнер!» «Геолокация говорит, что ты еще в Любике!» «Понравился наш город?» — весело спросили Соломона. «Появилось выгодное дело, решил задержаться и обсудить с тобой лично». Щелкнула грань фото с женщиной и отошла острейшим лепестком, за которым пряталось изображение какой-то бесформенной жути, сплетенной из черного и серого. А что с грузом, по любопытству Латнер? В надёжном месте, разумеется. Вновь щёлкнула грань, и лепесток перелиснулся на новый. Стал бы я им рисковать. Нечто дымчатое, подвижное, с запрятанными в глубине алыми глазами. Щёлк. В дворец к себе пригласить не могу, задумались в ответ. Ты меня дискредитируешь. Приятно слышать. Хищный облик, собранные из хитины жвал, исходящих ярко-зелёным ядом. Щелчок. Думаю, найду место в городе, уверенно произнёс Латнер. Надеюсь, дело стоит того. Иначе стал бы я просить о личной встрече. Щелчок, щелчок, ещё один. Даже ты потеряешь голову, это стоит того. Клиент ждёт только до утра, и он уже в Любике. Щелчок, тишина. Звучит привлекательно. Хорошо, я скину координаты. Шифровка 12 альфа. Принято. Отбой. Коллекционер, проигнорировав звук сообщения от латнера, ещё долго держал замолчавший телефон возле уха. Перед глазами же его было изображение хрупкого юноши, стоящего спиной в полуоборота к зрителю, в простой холщовой рубахе, с утулой, с нестриженными волосами, чёлкой нависающими над лицом, и длинными руками, брошенными вдоль туловища, с которых стекали ручьи крови в алую реку, попираемую босыми ногами. Заметив, на что смотрит шеф, подчинённые остановили машину и немедленно выбежили прочь. Соломон осторожно поставил выбранную чешуйку торцом и надрезал ей большой палец.